Седьмой шаг к успеху. Продай себя дорого. Зарубеж уезжают не из-за денег. Зарубеж уезжают не из-за денег. Я с интеллигенцией работал. Уезжают потому, что там сразу им дают ту работу, которой они достойны. Наш ассистент, хороший математик, в Америку приехал. Они его протестировали и убедились, что перед ними высокий профессионал. Сразу дали ему звание профессора и внесли его в расписание. Он удивился, сказал, что английский не знает. А зачем вам знать английский язык? В свою очередь, удивились его работодатели. Он для чтения лекций знал всего несколько слов, но стал работать тут же. Так же там и наши многие хирурги карьеру делают. Главное за границей глубокое знание своей специальности. Знание языка в некоторых профессиях не нужно, а если нужен, то его по ходу дела всегда можно подцепить. И тут я задал себе вопрос: а я могу работать за рубежом? У меня специальность какая? Языковая. Мне не просто надо знать язык хорошо, а супер хорошо, чтобы понимать все нюансы и оттенки. Поэтому когда меня звали за рубеж, а меня всё время зовут, то я отказывался. Я знаю, что я там не смогу работать эффективно до того, как не выучу как следует язык. Хотя я в США работал и работаю с русскоязычными, но хочу отметить, это уже американцы, и никакой ностальгии у них нет. Они 10 лет прожили там и английский за это время кое-как выучили. Но они активно участвуют в политической жизни, вступают в партии, а про Россию уже забывают. И вот одни наши соотечественники меня пригласили к себе погостить и сразу обратили внимание на мою одежду. Вы одета не так, как у нас одеваются. Говорят, пошли в магазин. Я согласился, хорошо, что я привык сразу подстраиваться. Вы думаете, я просто так рассказываю? Вы тоже начнёте по за границам ездить, поэтому должны знать иностранный менталитет. Вообще лучше заранее изучить не язык, а как устроено государство. Так вот, они сразу мне сказали, что надо надеть. Было лето. Сказали купить мне красную рубашку. Нравится она мне, не нравится неважно. Светлые кремовые брюки. Сказали, какие шорты купить. Когда увидели мои плавки, ужаснулись. Что делать? Я приспособился, купил, что мне нужно. Больше ничего покупать не будете? У нас всё есть. Они меня повели в парикмахерскую, подстригли, покрасили волосы, сказали: "Вы деятельный мужчина, всё при вас". Но деятельный мужчина не должен быть седым. Я вы меня полностью перекрасите. Я не согласен. А не что вы? Мы вам сидену оставим в умеренном количестве. Я согласился. Я понял, почему наши никак не могут за рубежом прижиться и почему к нам хорошие бизнесмены не ездят. Ответ один. Мы навязываем свой образ жизни. У них нет бань, нет янок, где в России по обычаю заключаются все договоры. Вначале к нам ехали нормальные бизнесмены, а сейчас в основном мошенники. Хотя мы считаем, что американский бизнес более честный. Я тогда сказал с гордостью, как патриот своей родины. У нас это всё есть. И по магазинам больше не ходил. Действительно, у нас всё есть. Сейчас островки цивилизации у нас в стране есть. Надо пустоты тоже как-то заполнить, чтобы был сплошняк. Делайте себе имя, и тогда весь земной шар будет вам родиной. Мы сейчас неведомым образом способствуем ремиграции. Всё-таки что ни говори, а пословица "где родился, там и сгодился" работает. Человек получает вид на жительство, живёт за границей, делает бизнес, а на родину-то тянет. Между прочим, я уверен, что бизнес в России сейчас выгоднее всего делать. Гоп-стопников, которые могут напасть на тебя и убить, уже не так уж много. Серьёзные разборки идут только среди крутых. Может, конечно, и тебя резануть ни за что ни про что, но вряд ли. Я стал патриотом ещё в далёком 2001 году. Я тоже ругаю российские порядки, но всё-таки эмигрировать за рубеж не собираюсь. Даже цели такой нет. Надо жить на родине, в этом меня убеждают истории моих знакомых. Так мой приятель РР жил в Германии 7 лет. организовывал мне там семинары, но сейчас живёт в России. Не прижился за рубежом. Выучился там языку, освоил школу бизнеса у них, а в итоге вернулся. Не смог жить без корней. В другой случае, в Израиле я познакомился с нашим бывшим соотечественником, который якобы чего-то добился. В России он получил высшее образование, был бизнесменом, а в Израиле смог найти только работу таксиста. Он возил меня по Израилю 3 дня и всё про себя рассказывал. И вы думаете, что он там большую зарплату получает? Нет. И как вы думаете, есть отличие между работой таксиста и работой по хорошей специальности? Он это понял и поэтому всё время меня спрашивал, а как бы назад на родину вернуться? Важное отступление. О родине и счастье за рубежом. Я думаю, что у нас в стране лучше становится, но мы все равно жалуемся. Обратите внимание, о чем рассказывали люди, которые посещали зарубежье раньше. О том, что в магазинах двадцать сортов колбасы и какие там шикарные чистые туалеты. А у нас что? Сейчас то же самое мы имеем. Разница от моего посещения за границы количественная. У них это везде, а у нас островки. В больших городах островок. В этом районе чисто, а в другом грязно. Например, я был в Берлине, и там мне говорят, что обувь не чистят за ненадобностью вообще никогда. А у нас островки. Но этих островков, сколько мы ни жалуемся, становится всё больше и больше. Всё-таки наше правительство, на которое мы жалуемся, какую-то роль в этом играет. Почему-то коммунисты этого сделать не могли. Может быть, даже с точки зрения психологии и философии вы будете спокойно к этому относиться. Но всё равно жалобом конца не будет. Но сейчас у нас жалобы у народа совсем другие. Машины практически у всех есть, и вы можете их купить. Вы жалуетесь, что некуда ставить, гаражат нет. Но это более высокий уровень жалоб. Всё равно мы ругаем нашу страну. А раньше у меня были мысли, как улепитьнуть за границу. Но меня всегда останавливал один вопрос: где меня там ждут с распростёртыми объятиями? Израиль, Германия и Америка. Попробовал Израиль. Просил туда визу на 3 дня, но они мне сразу на 3 года дали, даже без моей просьбы. И в Германию тоже дали на 3 года. Я даже поставил себе стратегию: во-первых, выучить язык, во-вторых, сделать себе имя. Слава Богу, у меня нет блестящих языковых способностей, и поэтому я решил вначале сделать себе имя. В 2001 году я защитил диссертацию. Первая книга о психологической айкидо вышла в 2002 году. Сегодня эта книга продалась миллионным тиражом. Стратегия оказалась правильной. Я приехал за рубеж с именем и очень хорошо себя чувствовал. Поэтому вам мой совет. Делайте себе имя, и тогда весь земной шар будет вам родиной. Последний раз, когда я был в Германии, меня один юрист спросил: "Почему вы не хотите в Германии переехать?" Я спросил: "А что мне там делать?" Мне объяснили: "У вас есть два фактора: национальность и то, что вы просто культурный деятель". Но я по национальности не хочу переезжать. Если буду переезжать, то только как деятель культуры. Но немцы же народ умный, они знают, как только что-то и себя человек представляет, то его надо сразу приглашать.